Глава 14. Итак, в комнате на несколько секунд воцарилась тягостная тишина. Молодой Мулла и его брат растерянно переглянулись и синхронно пожали плечами. Старший сын Аксалтакова привстал из-за стола и уже открыл было рот, чтобы сказать что-то в духе протеста. У него на лице было написано что отцовский наказ ему очень не понравился. Наверное, Аллах не предписывает своим ученикам спокойно истреблять голых, продрёжших людей, вроде бы ни с того ни с сего, только лишь за то, что эти люди пришли добровольно сдаться в плен. «Сядь!» — резко каркнул рыжий из сарапи и наставил на Шамиле указательный палец. «Сядь!» Или, клянусь Аллахом, я пожалуюсь на тебя, отцу?» Шамиль уселся обратно и набычился, из-под лобья глядя на присутствующих. «Что стоишь?» Набросился из сропи, на застрявшего дырях юхи с автоматом. «Не слышал, что ли, что командир сказал? Давай, уведи его на улицу, и там, это, ну, сам знаешь!» «Ладно». Длинный юхий пожал плечами и поманил меня пальцем. Иди за мной, артиллерист, я тебя в другое место отведу. Там тебе будет хорошо. И, развернувшись, шагнул в прихожую. Ну надо же так подставиться. Иду, родной мой, иду, пробормотал я и резко стартанув со стула. Три прыжка настиг удаляющегося юхи, который как раз в этот момент оглянулся, чтобы проверить, пошел я за ним или нет. В глазах длинного еще не успело сформироваться удивление по поводу моего странного поведения, а тело его уже стремительно мотнулось вперед от мощного удара в спину двумя ногами. Таким ударом в прыжке. Я без труда вываливаю двухредную кирпичную кладку. Уронив автомат и раскинув руки так, что они едва не вывернулись из плечевых суставов, и Юхис противным хрустом забодал, Стену прихожей и замертво рухнул на пол. Сделав еще прыжок, я подхватил с пола автомат, вернулся к двери в зал и засунув ствол в комнату. Тихо скомандовал. Всем лечь на пол. И побыстрее. Время не в обрез. Дисциплинированнее всех оказались дети Аксалтакова. Они моментально сползли из дивана под стол и замерли там, наблюдая за моими телодвижениями. Исрапи медленно опустился на четвереньки, пригнул голову к полу. Примерно так же поступили бывалые. Один из них... Находившийся ко мне ближе других, качая головой и глядя в пол, тихо пробормотал. «Отвлеки вояку, Исрапи! Я попробую его вложить!» «Опасно!» — буркнул в ответ Исрапи. «Если вдруг детей зацепит, Желимхан потом яйца оторвет!» «Он и так оторвет!» — обреченно заметил бывалый. «Так что уж лучше попробовать! Давай, отвлекай!» А ну, прекратите переговариваться, прикрикнул я на троицу и встал к бывалому левым боком, делая вид что заинтересовался чем-то в прихожей. Давай, поторопил бывалый. Ой, ях! завопил из Башка болит. Слева от себя я ощутил движение, буксуя пушистыми шерстяными носками. По высокому ворсу персидского ковра, бывалый взметнулся в отчаянном прыжке. Слегка повернув голову в его сторону, я отметил протянутые ко мне мускулистые руки со скрюченными пальцами и выпущенные глаза, в которых выражалась решимость разорвать противника на куски. «Молодец, бывалый воин!» «Это поступок!» Бросится с голыми руками на вооруженного врага, увидев перед этим, как он убил твоего соратника тем же методом. За это я не стану расстреливать тебя в упор. Завалив корпус вправо, я мощно выстрелил левой ногой назад, целя пяткой, влетевшую ко мне грудную клетку бывалого. Хе! Хрсть! Таким ударом я ломаю сосновую плашку. Толщиной десять сантиметров. Тело бывалого гружно плюхнулось на мягкий ковер, Словно с разбегу налетело на стену и застыло, Не подавая признаков жизни. Изо рта и носа обильно сочилась кровь. — Извините, пришлось вам ковер подпортить, — Сожалеюще произнес я, Пристально глядя в разом потемневшие васильки и срапи. И грозно рявкнул. "Лечу, уроды!» Бывалый, который живой, и срапи моментально растянулись на ковре. «Ну вот и ладушки, сразу бы так!» Буркнул я и посмотрел на часы. Осталось полтора минуты. «Так-так. Для того, чтобы подать сигнал, мне необходимо было попасть на улицу». А значит, придется тащить с собой всех остальных. Связывать их нет времени. Обвешавшись автоматами, находившимися в пирамиде, я жестом подозвал к себе младшего сына Зелимхана, а остальным скомандовал. «Ну-ка, красавцы, давайте все на выход, ползком. Кто не успеет за 40 секунд выбраться из дому, а расстреляю...» «Кто попытается подняться, тоже расстреляю. Вперед!» Мои пленные резво потянулись на выход. Исерапий возглавлял шествие, смешно виляя задом и кряхтя, как паровоз. Дождавшись, когда голова колонны вывалилась из прихожей на улицу, я отправил младшего сына Залимхана запереть собак и пригрозил, что если он попытается убежать, то расстреляют тут всех подряд. Вскоре мы благополучно выбрались за калитку. Я сосредоточил чеченских пластунов под забором и велел рыжему встать. Ну-ка, рыжий, иди к моим вещам и вытащи из кармана штанов сверток. Да побыстрее. Мы должны успеть подать сигнал моим бойцам, а то они перестреляют пол села. Скачай из рапи, Быстро бросился к моим шмоткам и очень скоро извлек из кармана штану пакет, перетянутый резинкой. — Дай его сюда, — скомандовал я, — а сам бегом к навесу, там совковая лопата, Принеси ее сюда, да поживее! Исрафиме отнулся к навесу и притащил лопату. — А теперь падай, падай, урод! — прикрикнул я, заметив, что рыжий особенно не торопится. Укладываться в грязь. Удалившись на середину улицы, Я разорвал резинку и извлек из пакета термитную шашку, Три магниевые спички и круглую терку от осветительной ракетницы. — Долго ползайте, толсто жопая! — укорил я пленников, покосившись на часы. — Осталось 20 секунд. Вот если сейчас не зажжется шашка, Будет вам веселье. Пристроив все свои прибомбасы на лопату, я аккуратно зажег одну спичку отерку и положил ее в центр пиротехнического сооружения. Слегка поколебавшись, шашка загорелась ослепительным белым пламенем. Но, слава Богу, констатировал я, повезло вашим соседям и, ухватив черенок лопаты, из-за плеча запулил яркий шарик в дождливое серое небо. Через семь с половиной минут Аксалтаковскую усадьбу плотным кольцом окружала толпа любопытствующих негодующих старомачкоевцев. Отследил таки кто-то проникновение в село моих пацанов и тут же сообщил остальным. Непосредственно в усадьбе все были заняты своими делами. Сыновья Залимхана совместно с мадам Аксалтаковой одевались потеплее, под контролем одного из моих бойцов. Другой пацан готовил к выезду машину. Еще один растирал меня спиртом, обнаруженным в буфете Аксалтаковской кухни. Самый ответственный производил ревизию в Аксалтаковском гардеробе чтобы после растирания я мог прибарахлиться по-человечески. Четверо во дворе контролировали прилегающую территорию и одновременно проводили разъяснительную работу с любопытствующим населением посредством реплик типа «Стоять, уроды! Кто в ворота войдет, пристрелю! Если не заткнетесь, перестреляем всех в задницу!» Двое держали под прицелом лежавшего на ковре живого бывалого и задерганного нашими ЦУ Рыжевой Срапии, который тоскливо голосил в микрофон радиостанции. «Кондор! Кондор! Я подвал! Прием!» Я уже почти оделся, когда радист базы ответил и срапи. «Командир выехал! Подвал! Что хотел!» Я досадливо крякнул. Однако в отсутствие оперативности Зелимхана упрекнуть никак нельзя. С момента окончания разговора Аксалтакова с Исарапи до выхода в эфир радиста минуло силы 15 минут. И очень может быть, что отряд Зелимхана уже минут 10 в пути. Тогда очень скоро они будут здесь, поэтому надо принимать экстренные меры. Иссерапи растерянно посмотрел на меня и пожал плечами. — Что там? — недовольно поинтересовался я. — Где командир? — Выехал уже, — пролепетал Иссерапи. — Нет его, совсем нет. У Залимхана есть с собой переносная радиостанция, адаптированная к частоте вот этой штуковины. Я показал пальцем на радиостанцию. — «Моторола» или еще что-нибудь в этом духе. «Есть?» «У него есть, есть», — подтвердил Исрапи. «Ну, частоту я не знаю, а радист не скажет, секрет. Радист может на него выйти, это точно». «Так ты и попробуй, объясни подоходчивее имя этому радисту, что необходимо, экстренно связь с Зелимханом», — посоветовал я. И «Если мы с ним не свяжемся...» Может произойти трагедия. Тебя, кстати, я убью первым. Твоя рыжая морда мне так не нравится. Ну так не нравится! — Кондор, скажи частоту командира, — заголосил Иссропи. — Надо экстренно с ним связаться. — Ага, разогнался, — ответил радист. — Ты что там, совсем сдурел? «Дело касается безопасности его семьи!» — отчаянно выкрикнул Рыжий. «Если я не свяжусь с ним, не знаю, что и будет!» «Ну, ладно!» — в голосе радиста явно прослеживалось недоумение. «Жди, я сообщу командиру!» — так сказал радист и заглух минуты на две. «Кондор, в подвалу!» Возник голос радиста после томительного ожидания. Переключись на XL2563 и на 10 выше.